кроме того граф притащил целый ворох простыней из грубой материи которыми плотно закутал матрацы только тогда клопы оставили его светлость в покое однако даниэль вскакивала каждую ночь по 10-12 раз и вооружившись свечой тщетно пыталась поймать подлых животных которые тут же исчезали в щелях кровати и в перьях матраца Сейчас она сидела у себя в комнате и ждала возвращения мужа с заседания Национального собрания. После переезда двора из Версаля собрание проводило их в здании, находившемся у северной границы сада между Тюйлери и Пале Роялем. Когда-то там располагалась школа верховой езды Людовика 15-го. Сейчас все три здания сообщались между собой крытыми переходами, один из которых вел на Вандомскую площадь. Все это было очень удобно для депутатов собрания. В тюрьме кипели страсти фракции роялистов, в Поле Рояле с не меньшим энтузиазмом дебатировали их соперники а в одном из отелей на Вандомской площади находилось большинство административных помещений. Джастин обещал провести Даниэль на заседание национального собрания во второй половине дня. Поскольку стрелки часов уже приближались к четырем, граф поспешил в зал королевы. Сделав почтительный реверанс Марии Антуанетте, он хотел было тут же подойти к жене. Но королева легким движением руки его задержала. Я только сейчас сказала мадам Верени, что очень приятно видеть при нашем дворе новых гостей, лорд. Но вы, к сожалению, «Не принадлежите к категории придворных льстецов, и так и редко у нас появляетесь». И королева шутливо слегка ударила Джастина по руке веером. «Прошу, Ваше Величество, извинить меня за кажущуюся невнимательность. Это далеко не так. Мы с Даниэль глубоко благодарны вам за гостеприимство» но у моей супруги есть большие проблемы с имением, которые мне приходится решать. Какое счастье, что во время нашей Жекерии она была в Англии, но бедное дитя, наверное, в полнейшей прострации после того, как потеряла всю свою семью. «Даниэль, было нелегко», — согласился Линтон, «но я уверен, что ваш сердечный прием — значительно поднимет ее настроение. Она отнюдь не выглядит удрученной или даже просто грустной, милорд, кисло сказала мадам Верени. Но по холодному взгляду, брошенному на нее королевой, тут же поняла свой промах. Кровь бросилась в лицо Фрейлины, и она поспешно склонилась над вышиванием. Граф же чинно раскланялся перед Марией Антуанеттой и пошел через зал к жене. Даниэль встретила супруга без обычного энтузиазма и, извинившись перед окружавшими ее молодыми людьми, вышла с ним в коридор. «Боже мой, Джастин, я вот-вот умру здесь от скуки». Мама всегда говорила, что ничего зануднее двора короля Людовика на свете быть не может. Но я никогда не думала, что все это до такой степени правда. Вы должны дать мне передышку, иначе я могу не выдержать и наделать каких-нибудь ужасных глупостей. Завтра вы переоденетесь в платье бюргерши и совершите обход местных лавок. Возьмите с собой Молли. У Молли страшно разболелся живот. Она винит здешнюю еду. Откровенно говоря, с непривычки это вполне вероятно. Но, во всяком случае, было бы жестоко завтра тащить ее с собой. Как вы думаете? Я думаю, любовь моя, что Молли даже не вспомнит об этом недуге, когда будет услаждать уши детей и внуков.